Глава 3. Герцогиня Джозиана Первое. Хотя в 1705 году леди Джозиане было уже 23 года, лорду Дэвиду 44, они все еще не были женаты, и по очень веским причинам. Быть может, они ненавидели друг друга? Вовсе нет. То, что от вас все равно не уйдет,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 но свободной от предрассудков, высокомерной, неприступной и дерзкой. Он посвящал ей сонеты, которые Джезиана иногда удостаивала прочесть. Он уверял в этих сонетах, что обладание Джезианой вознесет его на небеса, что не мешало ему, однако, из года в год откладывать это вознесение. Он стоял у врат сердца Джезианы, и это нравилось им обоим. Утонченность их отношений восхищала двор, Леди Джузиана говорила «Как досадно, что я должна выйти замуж за лорда Дэвида. Мне хотелось бы только быть влюбленной в него». Джузиана была олицетворением чувственной красоты. Невозможно было себе представить тело более великолепное. Она была очень высокого роста, пожалуй, даже слишком высокого. Ее золотые волосы отливали пурпуром.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 покрываться румянцем, стекать кровью, быть упругим, но не твердым, белым, но не холодным, должно испытывать наслаждение и боль. Оно должно жить. Мрамор же — мертв. Прекрасное тело почти имеет право быть обнаженным. Его ослепительность заменяет ему одежды. Кто увидел бы Джезиану ногой, увидел бы ее тело лишь сквозь излучаемые им сияние.